Глава 26 «Да как вы вообще смеете указывать мне, что делать?» — возмутилась эльфа. «Я буду жаловаться его высочеству». Как раз его высочество Риантарин наделил меня полномочиями расследовать дело о приспешниках темных. Принц достал небольшую бляху, сверкнувшую зеленым светом, и предъявил ей «Одевайтесь, Лиры, следуйте за мной». Все это я слушала, уже находясь в кладовой, и тщательно прикрыв за собой дверь. Места было катастрофически мало. Тут поместилось всего пара стеллажей с товаром, и я прислонилась спиной к двери. На то, чтобы надеть скафандр, ушли считанные секунды. Слава осторожности, я не поленилась еще вчера запрятать по углам артефакты, экранирующие на этом пространстве любое магическое действие. И поэтому можно надеяться, что меня ни в чем не заподозрят. Тем более, что Мриэль так удачно взяла на себя роль девы в белом. Вот и пусть ее он сажает на цепь, украшает браслетами, целует, допрашивает. И что он там еще собирался со мной проделать? Не знаю, и знать не хочу. Быть может, сюжет книги все-таки войдет в изначальное русло. Мриэль, если не растеряется, использует внимание принца и пробудит в нем все те чувства, о которых я читала дома, лежа на диване после работы. Но тут мои мысли самым жестоким образом прервались. Кто-то силой распахнул дверь, и она больно ударила меня по нижней поясницы и по затылку. «Ай, какого чёрта?» «Вот не зря. Я не люблю маленькие комнаты и двери, открывающиеся вовнутрь. Тем более, что дверь это все таки отворилась, и в без того тесное помещение протиснул Рион. «Любопытно», — медленно произнес он, осматриваясь. «Что тут у нас?» «Дважды чёрт!» «Склад!» — ответила я, потирая затылок, решив, что лучшая защита — нападение. Поинтересовалась. «Что вы здесь делаете, господин Альшанский. Странные имя, если подумать». «Я задел вас дверью», — догадался принц и сделал шаг вперед. «Приношу извинения. Не думал, что отсюда нет выхода. Позвольте вам помочь». Не дожидаясь ответа, он бесцеремонно взял меня за плечи, повернул к себе спиной и прикоснулся к волосам на затылке, а потом к юбке платья сзади... Я это очень хорошо почувствовала, словно меня погладили в тех местах. Он применил свою исцеляющую магию, а зачем касался, если прекрасно может лечить на расстоянии? «Госпожа Лувак, верно?» — невозмутимо спросил Рион, убрав руки. Он по-прежнему находился ко мне вплотную, за спиной. «Конечно, помещение тесное, но хоть на шаг мог бы отойти. У меня к вам будет несколько вопросов». «Конечно», — кивнула я быстро, схватила с полки стопку хлопковых ночных сорочек и повернулась, держа их перед собой. «Я слушаю вас». Мы оказались лицом к лицу. Принц молчал, и я принялась рассматривать его. Для человеческой личины Рион выбрал невразительные черты лица, каштановые волосы, которые сейчас были собраны в низкий хвост на затылке, и карие глаза. Но, если честно, его подавляющая аура того, кто привык отдавать приказы и знать, что они будут исполнены, никуда не делась. Интересно, он сразу откроется, Мариэль, когда будет ее допрашивать, или вначале решит поиграть? Вот как сейчас, чего он на меня так смотрит? Личина в порядке, и в этом я абсолютно уверена. «Это я вас слушаю, госпожа Лувак», — наконец произнес принц. «Расскажите о том, что здесь произошло». «Конечно, я обслуживала покупателей. Лира Ди заявила изъявила желание примерить корсет, который был ей велик. Она применила магию, ткань уменьшилась прямо на ее теле. Госпожа Вортон сообщила, что вызвала стражей, потому что это якобы швейная магия». «Вы всегда так малоэмоциональны, Тина», — поинтересовался принц. «Не знаю», — ответила я. «Мне показалось, вы ждете от меня фактов, а не эмоций. На самом деле мне интересно все». Риантарин сделал шаг вперед, я инстинктивно отступила, упершись спиной в стеллаж. «Вы заметили еще что-нибудь необычное?» «Кроме этого швейного волшебства», — уточнила я, раздумывая, рассказывает ли о Лайонелле». «Говорите, не бойтесь», — подбодрил меня Рион. Он, конечно же, заметил мои колебания. «Не стоит скрывать важную информацию. От меня. Один из сопровождающих Лииры, Ди показался мне странным. Он... Его глаза светились фиолетовым». «О ком вы говорите?» С ней пришли два эльфа, оба блондины. Того, о ком я говорю, она называла Лай». «Вот как!» — Риантарин нахмурился, негромко произнес. "Рин, войди!» Дверь тут же отворилась, и если бы принц не сделал еще шаг вперед, почти прижавшись ко мне, по заднице досталось бы уже ему. «Проверьте свиту Мориэль де Готард», — велел принц застывшему в дверях молодому невзрачному пареньку. Самой запоминающейся деталью в его внешности были оттопыренные уши совсем не эльфийской формы. Видимо, чтобы всем сразу было ясно, перед ними человек. — Уже задержаны и припровождены в допросные, — доложил Херин. Компаньонка и охранник. — Охранник один? Как его имя? — Один. Его зовут Кейлет Ди Унгал. Ты говорил, охранников было двое, — уточнил принц у меня. — Да. «Рин, поищи следы, в том числе и от открытых порталов». «Слушаюсь». «Благодарю, Тина, ты очень помогла», — улыбнулся принц, чем вызвал мое замешательство. «Не знала, что он умеет. Не уезжай из города». Он наконец-то отступил, и я смогла облегченно выдохнуть. С надеждой посмотрела на дверь. Рин, когда вышел, не закрыл ее. Принц, внимательно за мной наблюдавший, внезапно усмехнулся. «Нижнее белье», — «Не очень хорошее средство защиты», — сказал он, указав на стопку сорочек, которую я по-прежнему держала перед собой. «А вообще, тебе не стоит меня бояться. Не хочешь добавить что-то еще?» «Нет», — помотала я головой. «Но если я что-нибудь вспомню, обязательно расскажу. Вас ведь можно найти в департаменте магического правопорядка?» «Да». «У меня закончились визитки с номером телефона». Он рассеянно похлопал себя по бокам, словно проверяя карманы. Я почти что машинально кивнула, а потом часто-часто захлопала глазами. «Что закончилось, простите?» «Как там должна вести себя провинциальная девушка, не так давно живущая в большом городе?» «Но вообще вопрос дня в другом. Рион и правда сказал номер телефона?» «Визитки с невозмутимым видом», — пояснил принц. «Такие карточки, где написаны данные официального лица». «Просто спроси в департаменте Тарина Альшанского, и тебя проводят ко мне». С этими словами он развернулся и вышел. Принц ушел, а я еще некоторое время смотрела ему вслед, гадая, а что это вообще было. А потом меня позвала Нарителла, к очередному клиенту. Остаток дня прошел утомительный, и хлопотно, поток людей не иссякал, это было хорошо со всех сторон». Во-первых, говорила о том, что открытие прошло успешно, а во-вторых, не давало мне остановиться и понервничать из-за разных мыслей. Конечно, я все равно, подытожив разговор с принцем, сделала неутешительные выводы, что они по большому счету ни к чему не вели. Да, Ури Антарина много тайн, и его, скажем так, настоящая личность сильно отличается от книжного образа восторженного героя, влюбленного в Мариэль. Правда, с бывшей подругой Валанта у них, возможно, еще и сладится. Вот только мне до этого не должно быть никакого дела, верно? Кого вообще волнует, чем они там будут заниматься в допросных департаментах? Учитывая упомянутую визитку с телефоном, я сделала предположение, что Рион может быть таким же попаданцем, как и я, душой из моего мира, внедренной неопознанными высшими силами в тело главного героя, чтобы... вот чтобы что... На этот вопрос я предпочла ответ не искать вовсе. Не знаю и знать не хочу. По личным ощущениям, до финала истории, которую мы тут разыгрываем, то бишь до победы светлых над темными силами, осталось не так много. Правда, Лайонель, судя по реакции принца, как-то умудрился сбежать, но уверенно его поймают. В прошлый раз уже схватили. Поэтому я так или иначе должна скоро вернуться домой. А если даже и нет, то, положа руку на сердце, Можно признать, что жизнь в Трисладе не сильно-то и отличается от той, что была у меня на Земле. Даже бизнес я организовала здесь точно такой же. Поэтому если вдруг высше или еще какие силы предложат мне остаться здесь, в этом мире, я, возможно, и соглашусь. все таки теоретическое эльфийское бессмертие и прекрасное здоровье — это приятно. А если добавить к этому отсутствие необходимости каждый раз напрягаться, думая, удастся ли заплатить по ипотеке, то и вовсе жизнь в этом мире начинает играть новыми красками. Это ж сколько всего, помимо открытия магазина белья, можно сделать? Изучить магию, освоить как следует артефакты девитери, научиться их делать? Ведь это наука, а любую науку можно при должном старании и времени освоить. Усидчивость и терпение у меня есть, время тоже. Может, и не стану великим артефактором, как папа-эльф, но какие-то прикольные поделки создавать точно сумею. Можно путешествовать, помогать людям, открывать больницы, школы, внедрить какую-нибудь новую науку, например, на стыке магии и технологии. Да в том же шитье белья и одежды вводить инновации, если просто продолжать выплачивать премии за хорошие идеи. Прогресс не заставит себя ждать. А ведь я могу в разных сферах предложить новшества, припомнив историю моего мира. А еще, обладая возможностями менять внешность, можно встречаться с разными мужчинами и однажды, наконец, найти любовь. Должна же мне и в этом повести. Госпожа Лувак, прикажете закрывать магазин? спросила меня Нарителла, оторвав от розовых мечтаний о светлом будущем. Хоть клиенты еще есть, но темно уже и не принято торговать после захода солнца. Было в три сладье негласное правило не оплачивать товар после наступления темноты. Оно не распространялось на работу трактиров. Еду и выпивку вполне можно было покупать, но на остальные сферы было наложено негласное табу. Конечно, я не стала идти против правил и приказала закрываться. Всех денег не заработаешь. После ухода принца, забравшего Мариэль со свитой, я больше не стала колдовать с размерами. И дело было даже не в пресловутой осторожности. Просто решила пожалеть себя и не перенапрягаться, «Зарабатывая магическое истощение. Я у себя одна. По-хорошему, для нормального бизнеса нужно, чтобы работа не была завязана на единственном человеке, его владельце. Иначе так и перегореть недолго». «Что прикажете делать с выручкой?» задала следующий вопрос Нарителло. «Банк уже закрылся. Там такая сумма!» «Какая?» уточнила я, припомнив внушительную кучу золота в специальном ящике под стойкой кассира. «Мы пошли считать деньги». И, надо сказать, впечатлились. Магазин к этому времени я уже закрыла, персонал распустила, выдав всем деньги на извозчиков. Зарплату здесь выплачивали за неделю работы, а не за месяц или день. Поэтому сегодня продавцам не придется возвращаться домой, соблазняя воров наличностью. А завтра надо предложить всем открыть счета в местном банке. Хорошо, что в этом мире они уже есть. Вот только как мне быть? Бояться, что ночью магазин ограбят или тащить мешок с золотом в мануфактуру? Смысла нет. Я все равно планировала сдавать выручку в банк. Это легально заработанные мною деньги. Их можно будет без проблем потом куда-то вложить, например, в то же самое помещение для магазина. Придется мне ночевать здесь. Отпустив на рителлу, ей все равно нужно было домой к племянницам. Я тщательно заперла двери и прошла в примерочную комнату, уже привычным образом готовиться ко сну. Достала перин, постель, памятуя об опыте ночевок на складе артефактов. Я сложила в личный схрон все необходимое. Хорошая все-таки штука пространственный карман. Обещаю себе, что скоро прекращу эту порочную практику ночевать не в кровати. Вот только надо пережить эти несколько дней до бала. Сам бал, а дальше дело войдет в нормальное русло. Буду надеяться, что никакой вор меня ночью не побеспокоит.